Особое мнение члена Международного военного трибунала от СССР генерал-майора юстиции И.Т. Никиченко т Никитченко, на приговор в отношении подсудимых Шахта, фон Папина, Фричи и Гесса и обвиняемых организаций, правительственный кабинет, генеральный штаб и высшее командование германских вооруженных сил. Трибунал принял решение А. Об оправдании подсудимых Гельмара Шахта Франца фон Паппина и Ганса Фричи. Б. О применении пожизненного заключения в отношении подсудимого Рудольфа Гесса. В. Об отказе в признании преступными организациями правительственного кабинета, генерального штаба и высшего командования германских вооруженных сил. В этой части с решением трибунала я не могу согласиться, так как оно не соответствует фактической стране дела, и покоится на неправильных выводах. 4. О мере наказания подсудимому Рудольфу Гессу. Приговор суда дает правильную и полную характеристику того особого положения, к о т о р о е занимал в системе руководства Гитлеровской партии и государства подсудимый Рудольф Гесс. Он действительно был ближайшим доверенным лицом Гитлера. Гессу были предоставлены исключительно большие полномочия. В этой связи достаточно указать на декрет Гитлера о назначении Гесса своим заместителем. Там было сказано «Настоящим я назначаю Гесса моим заместителем и даю ему полную власть выносить решения от моего имени по всем вопросам партийного руководства». Стенограмма вечернего заседания 7 февраля 1946 года. Но компетенция Гесса отнюдь не ограничивалась вопросами партийного руководства. В официальном издании НСДАП «Партийный ежегодник на 1941 год» сказано, в дополнение к обязанностям партийного руководителя заместитель фюрера обладает далеко идущими полномочиями в области государства. Этими полномочиями являются, во-первых, участие в национальном государственном законодательстве, включая подготовку приказов фюрера. Заместитель фюрера таким образом утверждает концепцию партии, Во-вторых, заместитель фюрера одобряет предполагаемые назначения официальных лиц и лидеров трудовой службы. В-третьих, он обеспечивает влияние партии на самостоятельные правительства объединенных провинций. Документ США-255, ПС-3163. г э с был решительным приверженцем агрессивной политики Гитлера. Совершенные им преступления против мира достаточно полно отражены в приговоре суда. Последним из этих преступлений следует считать миссию, принятую на себя Гессом при отлете в Англию, рассчитанную на то, чтобы облегчить осуществление агрессии против Советского Союза путем временного замирения с Англией. Неудача этой миссии привела к изоляции Гесса. и он не принимал непосредственного участия в планировании и совершении последующих преступлений гитлеризма. Однако не подлежит сомнению то, что Гесс сделал все зависящее от него для подготовки этих преступлений. Гесс наряду с Гиммлером выступил в роли создателя тех эсэсовско-полицейских организаций германского фашизма, которые впоследствии осуществили наиболее жестокие преступления против человечности. Подсудимый прямо указывал на особые задачи, которые должны быть выполнены э с с о в с к и м и формированиями на оккупированных территориях. При создании войск СС в Афен-СС ГЕС издал через партийную канцелярию специальный приказ, в котором обязывал органы гитлеровской партии всемирно содействовать набору в эти войска членов партии. Он следующим образом формулировал тогда задачи, стоящие перед в а ф с с с о е д и н е н и е войск СС, с о с т о я щ е е из национал-социалистов, благодаря их усиленной национал-социалистской подготовке в отношении проблем расы и национальности, более подходят, чем другие вооруженные соединения для специальных задач, которые должны разрешаться на оккупированных восточных территориях. Документ ВБ-267-1. с 3245 еще в 1934 году подсудимый выступил в качестве инициатора предложения чтобы так называемая sd при рейхсфюре с с службы безопасности приобрела исключительные полномочия став главенствующей силой фашистской германии 9 июня 1934 года гесс издал декрет согласно которому СД при Рейхсфюрере СС была объявлена единственной организацией службы политической информации и защиты партии. Документ ВБ-257. Таким образом, подсудимый принимал непосредственное участие в создании и укреплении системы специальных полицейских органов, подготовляемых для совершения преступлений на оккупированных территориях. г е с всегда выступал как последовательный сторонник человеконенавистнической теории высшей расы. В речи, произнесенной еще 16 января 1937 года, он, говоря о воспитании немецкого народа, указывал, «Они должны быть воспитаны таким образом, чтобы ставить немцев выше людей других наций, независимо от их социального положения или происхождения». Документ ВБ-253 – П.С. 3124. Гессом был подписан так называемый «Закон о защите крови и чести» от 15 сентября 1935 года. Документ США-200, П.С. 3179. В тексте этого закона было указано, что заместителю фюрера поручается издать необходимые декреты и постановления для практического проведения в жизнь нюрнбергских законов. 14 ноября 1935 года Гессом был издан указ согласно закону об имперском гражданстве, по которому евреи лишались права голосовать при выборах и занимать общественные посты. Документ ВБ-258 ПС-1417. 20 мая 1938 года декретом за подписью Гесса действие нюрнбергских законов было распространено на Австрию, Документ ВБ-259 ПС-2124 12 октября 1939 года г э с подписал декрет об учреждении администрации польских оккупированных территорий Рейс Гезетс Платт, номер 210, 1939 год, страница 2077 Статьей 2 этого декрета подсудимому Франку были предоставлены в Польше права диктатора Имеются веские доказательства того, что подсудимый не ограничился этим общим распоряжением, вводившим на территориях оккупированной Польши режим произвола. Как видно из письма имперского министра юстиции к начальнику имперской канцелярии от 17 апреля 1941 года, ГЕС явился инициатором создания особых уголовных законов для поляков и евреев на оккупированных восточных территориях. Роль подсудимого в создании этих законов – Характеризуется министром юстиции следующим образом. В соответствии с мнением заместителя фюрера, я исходил из той точки зрения, что поляк менее чувствителен к обычному тюремному заключению. Согласно этим новым видам наказания, заключенные должны содержаться вне тюрем в лагерях и должны быть принуждены к тяжелейшему труду. Введение телесного наказания, которое заместитель фюрера вынес на обсуждение, не было включено в проект. Я не могу согласиться с этим видом наказания. Судопроизводство, включавшее предъявление обвинения, было упразднено, поскольку казалось совершенно невыносимым, чтобы поляки или евреи могли иметь возможность заставить германского обвинителя предъявлять им обвинительное заключение. Поляки и евреи были также лишены права возбуждать судебные преследования от своего имени или привлекаться на стороне обвинения. С самого начала имелось намерение, в случае нужды, увеличить особые условия. Когда эта нужда через некоторое время стала явной, был издан дополнительный указ, на который имелась ссылка в письме заместителя фюрера, документ ВБ-268-Р-96. Таким образом, не подлежит сомнению, что Гесс наряду с другими главными военными преступниками виновен в совершении преступления против человечности. Учитывая, что ГЕС был третьим по значению политическим руководителем в гитлеровской Германии, что он играл решающую роль в преступлениях фашистского режима, я считаю единственной правильной мерой наказания для него – смертную казнь. 5. Неправильное решение о правительственном кабинете. Комитет обвинителей поставил перед трибуналом вопрос о признании преступной организации правительственного кабинета фашистской Германии. Приговор необоснованно отвергает предложение обвинителей, не признавая гитлеровское правительство преступной организацией. С этим решением я согласиться не могу. Трибунал признал установленным, что гитлеровцами совершены бесчисленные и чудовищные преступления. Трибунал признал установленным, что эти преступления, как правило, совершались преднамеренно и организованно, по заранее разработанным планам и директивам. Трибунал признал преступными несколько массовых организаций гитлеровского режима, которые были созданы гитлеровцами для выполнения их планов. При этих условиях представляется тем более необоснованным и принципиально неправильным отказ в признании преступной организацией гитлеровского правительства, которое являлось руководящим штабом, принимавшим прямое участие в разработке этих преступных планов. Члены этого штаба были наделены большой властью, Руководили соответствующими ведомствами, каждый из которых по своей линии участвовал в составлении и притворении в жизнь этих планов. В подтверждение уместно привести несколько фактов. Немедленно после захвата фашистами власти 24 марта 1933 года был издан закон о защите народа и государства, которым имперскому правительству, помимо Рейхстага, было предоставлено право о законодательства. 26 мая 1933 года имперское правительство издает указ о конфискации собственности коммунистических организаций, а 14 июля того же года конфискует собственность социал-демократических организаций. 1 декабря 1933 года имперское правительство публикует закон об обеспечении единства партии и государства. Продолжая ликвидацию демократических институтов, имперское правительство в 1934 году законом о реконструкции империи отменяет демократические выборы в центральные и местные представительные учреждения. Рейхстаг превращается в учреждение, не имеющее реального значения. Стенограмма вечернего заседания 22 ноября 1945 года. с т р а н и ц ы 23-25. Законом от 7 апреля 1933 года и другими все государственные служащие, в том числе и судьи, замеченные когда-либо в антифашистских настроениях или в принадлежности к левым организациям, а также евреи, были уволены со службой и заменены фашистами. Согласно основным положениям немецкого закона о чиновниках от 26 января 1937 года, Внутренняя связь чиновника с партией является предпосылкой для его назначения на должность. Чиновник должен быть исполнителем воли национал-социалистского государства, руководимого НСДАП. Документ защиты номер 28, страница 59. 1 мая 1934 года создается Министерство образования, которому поручается воспитание учащихся в духе милитаризма расовой непримиримости и извращенного фашистскими бредовыми идеями представления о действительности. Документ ПАЭС-2078. семьдесят Уничтожаются свободные профсоюзы, собственность их конфискуется, а большинство руководителей заключается в тюрьмы. Для подавления всякого сопротивления правительству создаются гестапо и концентрационные лагеря. Без всякого суда и предъявления какого-либо конкретного обвинения – арестовываются и истребляются сотни тысяч людей по одному подозрению в антифашистских настроениях. Были изданы так называемые Нюрнбергские законы против евреев. Члены имперского правительства Гесс и Фрик издали дополнительные декреты в развитии этих законов. Деятельность гитлеровского правительства привела к войне, унесшей миллионы человеческих жизней и причинившей неисчислимый материальный ущерб и неизмеримые страдания народу. 4 февраля 1938 года Гитлер создал Тайный Совет Министров, в следующих словах определив его назначение. «Для помощи мне советами по вопросам внешней политики я создаю Тайный Совет» Рейхсгезетсблат 1938 год, часть 1, страница 112, документ ПС-2031. Внешняя политика гитлеровского правительства была политикой агрессии, Поэтому члены Тайного Совета должны быть признаны ответственными за эту политику. На процессе были попытки представить Тайный Совет как фиктивный, никогда практически не функционировавший. Однако с этим согласиться нельзя. Достаточно вспомнить письмо Розенберга Гитлеру, в котором Розенберг настойчиво добивается назначения в качестве члена Тайного Совета министров, чтобы оценить значение этого Совета. Еще большее значение в практической подготовке агрессивных войн имел Имперский Совет Обороны, возглавляемый Герингом. Членами Совета Обороны, как известно, являлись ГЕС, ФРИК, ФУНК, КЕЙТЛЬ, е РЕДР, е ЛАМЕРС, документы ПС-2194, ПС-2018. з н а ч е н и е Совета Обороны и его роль в подготовке войн были охарактеризованы Герингом на заседании о двадцать 23 июня, 1939 года совет обороны империи является решающим центром в империи по вопросам подготовки к войне документ ps 3787 сша 782 тогда же гернг подчеркнул что заседание совета обороны созываются для принятия самых важных решений из представленных обвинением протоколов заседания имперского совета обороны видно что Совет действительно принимал очень важные решения. Из этих протоколов также видно, что в обсуждении мероприятий по подготовке к войне наряду с членами Совета обороны участвовали и другие министры. Так, на заседании 23 июня 1939 года приняли участие министры труда, продовольствия и сельского хозяйства, финансов, путей сообщения и другие, а протокол заседания был разослан всем министрам. Документ США 782. Приговор трибунала справедливо отмечает некоторые особенности гитлеровского правительства, как руководящего государственного органа, отсутствие регулярных заседаний кабинета, издание в некоторых случаях законов отдельными министрами, пользовавшимися необычной самостоятельностью, огромная личная власть Гитлера. Эти особенности, однако, не опровергают, а лишь подтверждают вывод, что гитлеровское правительство – не обычное правительство, а преступная организация. Конечно, Гитлер обладал весьма значительной личной властью, но это ни в коей мере не снимает ответственности с правительственного кабинета, члены которого были убежденными приверженцами Гитлера, наиболее приближенными к нему руководящими лицами, практически о т осуществлявшими и одобрявшими все его мероприятия, пока не пришлось за них отвечать. Я считаю, что имелись все основания признать гитлеровское правительство преступной организацией. 6. Неправильное решение о Генеральном штабе и ОКВ В приговоре неправильно отвергается обвинение в преступной деятельности Генерального штаба и высшего командования германских вооруженных сил. Отказ в признании преступной организации Генерального штаба ИОКВ противоречит фактическому положению вещей и доказательным материалам, предъявленным в ходе судебного следствия. Не подлежит сомнению, что руководящий состав вооруженных сил фашистской Германии, наряду с п а р т и й н о э с с о в с к и м аппаратом, являлся важнейшим органом по подготовке и осуществлению агрессивных и человеконенавистнических планов. Это со всей определенностью признавалось и подчеркивалось самими гитлеровцами в их официальных изданиях, предназначенных для офицеров вооруженных сил. В фашистском партийном издании «Политика и о ф и ц е р Третьей империи» прямо говорилось о том, что фашистский режим поддерживает и возглавляет два столпа – партия и вооруженные силы. Они являются формой выражения той же философии жизни. Задачи партии вооруженных сил находятся в неразрывном единстве и в общей ответственности. Они зависят от успеха или неуспеха друг друга. Документ ПС-4060, США-928, страница 4. Эта органическая взаимосвязь между гитлеровским партийно-эсэсовским аппаратом и фашистскими вооруженными силами была особенно крепка на той верхней ступени военной иерархии, к о т о р у й обвинительный акт объединяет понятием преступной организации Генеральный штаб и ОКВ. Самый подбор представителей Верховного командования в Гитлеровской Германии подчинялся критериям преданности режиму со стороны офицеров и готовности сочетать осуществление агрессии с выполнением преступных директив в отношении обращения с военнопленными и мирным населением на оккупированных территориях. Руководители германских вооруженных сил были отнюдь не просто офицерами, достигшими определенных ступеней военной иерархии. Они являлись прежде всего сплоченной группой, которой были доверены наиболее засекреченные планы гитлеровского руководства. Представленные доказательства полностью подтверждают, что военные руководители вполне оправдали это доверие и были убежденными сторонниками и ревностными исполнителями гитлеровских планов. Не случайно во главе Верховного командования военно-воздушными силами стоял второй человек фашистского рейха – Геринг. Верховное командование военно-морскими силами возглавлял Дёнец, н впоследствии назначенный Гитлером своим преемником. Верховное командование вооруженными силами было сосредоточено в руках Кейтеля, подписавшего больш большую часть директив об уничтожении военнопленных и мирного населения оккупированных территорий. поэтому не могут быть признаны уместными параллели с построением высшего военного командования в союзных государствах. В демократической стране ни один уважающий себя военный специалист не будет подготавлять одновременно с разработкой чисто военных планов мероприятия по осуществлению массовых репрессий в отношении мирного населения или заранее санкционировать безжалостное обращение и убийство военнопленных. Между тем, именно этим занимались высшие руководители Генерального штаба и ОКВ фашистской Германии. Факт совершения ими т е х ч а й ш и х преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности не только не отрицает, но специально подчеркивается в приговоре суда. Однако из этого факта не сделано надлежащего вывода. В приговоре сказано, они опозорили почетную профессию воина, Без их военного руководства агрессивные устремления Гитлера и его нацистских сообщников были бы отвлеченными и бесплодными. И далее. Многие из этих людей сделали насмешкой солдатскую клятву повиновения военным приказам. Когда это в интересах их защиты, они заявляют, что должны были повиноваться. Когда они сталкиваются с ужасными гитлеровскими преступлениями, которые, как это установлено, были общеизвестны для них. Они заявляют, что не повиновались. Истина состоит в том, что они активно участвовали в совершении всех этих преступлений или были безмолвными и покорными свидетелями совершавшихся преступлений в более широких и более потрясающих масштабах, чем мир когда-либо имел несчастье знать. Об этом должно быть сказано. Все эти утверждения приговора справедливы и основываются на многочисленных достоверных судебных доказательствах. Непонятно только, почему это сотни высших офицеров, причинившие миру и своей собственной стране столько страданий, не п р и з н а н а преступной организацией. В обосновании этого в приговоре приводятся противоречащие фактам утверждения А. Что указанные преступления были совершены представителями Генерального штаба и ОКВ как отдельными личностями, но не как членами преступного сообщества. И Б. что генштаб и ОКВ были лишь орудием в руках заговорщиков и простыми интерпретаторами их воли. Многочисленные д о к а з а т е л ь с т в а опровергают эти выводы. первое Руководящие представители Генерального штаба и ОКВ наряду с узким кругом высших гитлеровских чиновников привлекались заговорщиками к разработке и осуществлению планов агрессии не как пассивные исполнители, но как активные участники заговора против мира и человечества. Без их советов и активного содействия Гитлер вообще не мог бы разрешать эти вопросы. В большинстве случаев их мнение было решающим. Невозможно представить себе, как могли осуществляться агрессивные планы гитлеровской Германии, если бы основной руководящий состав вооруженных сил их полностью не поддерживал. Гитлер менее всего скрывал свои преступные планы и движущие их мотивы именно от руководящих представителей военного командования. Так, готовя нападение на Польшу, он еще 29 мая 1939 года на совещание с высшими военачальниками в новой имперской канцелярии заявлял им «Речь идет для нас о расширении жизненного пространства на Востоке». Таким образом, отпадает вопрос о том, чтобы пощадить Польшу, и остается решение напасть на Польшу при первой возможности. Документ l 7 9 Задолго до момента захвата Чехословакии в директиве от 30 мая 1938 года Гитлер, обращаясь к представителям военного командования, цинично заявлял «Самым благоприятным в военном и политическом отношении моментом является молниеносный удар на почве какого-нибудь инцидента, которым Германия будет спровоцирована в самой резкой форме. и который морально оправдает военные мероприятия в глазах хотя бы части мировой общественности. Документ ПС-388. Перед захватом Югославии в директиве, датированной 27 марта 1941 года, Гитлер, обращаясь к представителям Верховного командования, писал «Даже в том случае, если Югославия заявит о своей лояльности, ее следует рассматривать как врага, и с л е д с т в и е этого разгромить так скоро, как это будет возможно. Документ ПС-1746. Готовя нападение на СССР, Гитлер привлек представителей Генштаба и ОКВ к разработке связанных с этим планов и директив отнюдь не как простых военных специалистов. В указаниях о применении пропаганды в районе Барбаросса, изданных ОКВ в июне 1941 года, указывалось, Пока не следует вести пропаганда, направленной на расчленение Советского Союза. Документ СССР-477. Уже 13 мая 1941 года ОКВ п р е д п и с а л а войскам применение любых террористических мер против гражданского населения временно оккупированных районов Советского Союза. Там же специально оговаривалось, чтобы утверждались только такие приговоры, который соответствует политическим намерениям руководства. Документ С-50. 2. ОКВ и Генеральным штабом были изданы наиболее жестокие постановления и приказы о беспощадных мероприятиях против безоружного мирного населения и военнопленных. В распоряжении об особой подсудности в районе Барбаросса ОКВ, подготовляя нападение на Советский Союз, заранее о т м е н и л а д е й с т в и е военных судов. предоставив право расправы с мирным населением, отдельным офицерам и солдатам. Там говорилось в частности, преступление враждебных гражданских лиц изымается из-под судности военных и военно-полевых судов. Заподозренные элементы должны быть немедленно доставлены к офицеру. Последний решает, должны ли они быть расстреляны. Категорически запрещается сохранять заподозренных для п р е д а н и я их суду. Там же предусматривались самые крайние меры, в частности массовые насильственные меры, если обстоятельства не позволяют быстро установить конкретных виновников. В этом же распоряжении ОКВ заранее г а р а н т и р о в а л а безнаказанность военным преступникам из числа военнослужащих германской армии. Там говорилось, возбуждение преследования за действия, совершенные военнослужащими и обслуживающим персоналом по отношению к враждебным гражданским лицам, не является обязательным даже в тех случаях, когда эти действия одновременно составляют воинское преступление или проступок. В ходе войны Верховное командование последовательно проводило эту линию, усиливая террор в отношении военнопленных и мирного населения оккупированных стран. В директиве ОКВ от 16 сентября 1941 года говорилось «Следует иметь в виду, что человеческая жизнь в странах, которых это касается, Абсолютно ничего не стоит. И что у с т а ш а ю щ е е воздействие возможно лишь путем применения необычайной жестокости. Документ ПС-98. ОКВ 23 июля 1941 года, обращаясь к командующим армейскими группировками, прямо ориентировало их на то, что не в истребовании дополнительных охранных частей, но в применении соответствующих драконовских мер – Командующие должны находить средства для содержания в порядке своих районов безопасности. Документ ПС-459. В директиве ОКВ от 16 декабря 1941 года говорилось, войска имеют право и обязаны применять любые средства без ограничения также против женщин и детей, если это только способствует успеху. Документ СССР-16. К числу наиболее жестоких директив ОКВ об обращении с военнопленными нужно отнести приказ под названием «Кугель» – пуля. Основанием для применения смертной казни к военнопленным служили проступки, которые, согласно международным конвенциям, вообще не могли влечь за собой применение наказания, например, побег из лагеря. В другом приказе «Мрак и туман» говорилось, за проступки такого рода кара. заключающиеся в лишении свободы и даже в пожизненном заключении, является признаком слабости. Добиться действительной эффективности можно только смертной казнью или такими мерами, которые обуславливают незнание населения о судьбе виновных. Документ l 9 0 США-503. Стенограмма вечернего заседания 25 января 1946 года. В процессе судебного следствия были широко представлены доказательства применения этих приказов. Одним из примеров подобного рода преступлений является убийство 50 английских офицеров-летчиков. То обстоятельство, что это преступление было инспирировано Верховным командованием, не вызывает сомнения. ОКВ был также разослан приказ об уничтожении отрядов Командос. Суду представлен оригинал этого приказа. Документ ПС-498, США-501. Входившие в отряды команды солдат и офицеры союзных а р м и й согласно этому приказу должны были быть расстреляны за исключением тех случаев, когда был необходим допрос, после которого их все равно расстреливали. Приказ неуклонно выполнялся командующими армейскими группировками. В июне 1944 года р у н д ш т е д главнокомандующий немецкими войсками на Западе, докладывал, что приказ Гитлера об обращении с группами командос противника до настоящего времени выполняется. Документ п С-531, США 550. Третье. Верховное командование наряду с СС и полицией ответственно за все наиболее жестокие полицейские действия в оккупированных районах. В инструкции об особых областях, изданной ОКВ 13 марта 1941 года, предусматривалась необходимость согласования действий на оккупированных территориях между командованием армии и р е й х с ф е р о м СС. Как видно из показаний начальника т т р е ь е г о управления РСХА и одновременно начальника НЗАЦ-группы Д Отто Олендорфа и начальника ш е с т о г о управления р с х Вальтера Шелленберга, в исполнение указаний ОКВ между Генеральным штабом и р с х было заключено соглашение об организации специальных оперативных групп Полиции безопасности и СД, НЗАЦ-групп, придаваемых соответствующим армейским группировкам. Преступления, совершенные НЗАЦ-группами на территории временно оккупированных районов, неисчислимы. НЗАЦ-группы действовали в тесном контакте с командующими соответствующими армейскими группировками. Весьма характерен для доказательства этой связи следующий отрывок из отчета НЗАЦ группы А. В наши задачи входило установить личный контакт с командующим и начальником тыла. Нужно отметить, что отношения с армией сложились самые лучшие, в некоторых случаях близкие, почти сердечные. Как, например, с командующим танковой группы генерал-полковником Гёпнером. Документ Л-180. Четыре. Представители Верховного Командования действовали во всех звеньях как члены преступной группы. Директивы ОКВ и Генштаба, несмотря на явное нарушение международного права и обычаев в е д е н и я войны, не только не вызывали п р о т е с т а со стороны высших штабных офицеров и командования отдельных армейских групп, но неуклонно притворялись в жизнь и дополнялись изданными в развитии этих директив еще более жестокими приказами. В этом отношении характерно обращенное к солдатам директива, командующего армейской группировкой фельдмаршала фон Рейхенау. Солдат на восточных территориях является не просто воином в соответствии с искусством ведения войны, но также является носителем беспощадной национальной идеологии. И далее, призывая к истреблению евреев, Рейхенау писал Таким образом, солдат должен иметь полное понимание необходимости в жестоком и справедливом общении против недочеловеков-евреев. Документ США-556. В качестве примера можно также сослаться на приказ фельдмаршала фон Манштейна, адресованный с о л д а т а м В этом приказе, исходя из политических целей войны, фельдмаршал цинично призывал солдат вести ее, нарушая установленные правила ведения войны в Европе. Документ США-927. Таким образом, в ходе предъявления доказательств в полной мере установлено, что Генеральный штаб и Верховное командование гитлеровской армии представляли собою очень опасную преступную организацию. Я счел своим долгом судьи написать особое мнение по тем важным вопросам, по которым я разошелся с решением членов трибунала. член Международного военного трибунала от СССР, генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко, 1 октября 1946 год.